Глава 17. Тейра. Нервничала ли я перед балом? Если честно, мне было не до этого. Пока горничные, под предводительством леди Синтии, приводили меня в праздничный вид, я, сама того не желая, вспоминала Эйвера. Пыталась переключиться хоть на какие-то другие мысли, но всё равно думала только о нём. Он изменился, хоть и остался прежним. Даже в самых странных фантазиях мне не могло привидеться, что когда-то увижу лорда Эйвера Ходденса в лохмотьях. Но суть даже не в том, что его одежду давно следовало выкинуть. Я ведь видела, что куртка на нём тонкая, башмаки точно без меха, шарф местами в мелкую дырочку, а на улице, между прочим, мороз. Как он здесь вообще живёт? На что? Учитывая положение магов, своими способностями Эвер зарабатывать не сможет. А вдруг ему даже есть нечего? Вдруг он вынужден спать в подвале? От этих мыслей у меня внутри всё похолодело. «Как бы я ни была зла на Ходданса, но такое участи ему точно не желала. А ведь он попал сюда по моей вине. Теперь я уже не сомневалась, что это перемещение случилось именно из-за того всплеска магии. Я пожелала, а моя сила исполнила все самым верным и простым способом. Она просто закинула меня в параллельный мир, и Эйвера прихватила следом. Получается, он прав, обвиняя меня. Даже не могу злиться на него за то, что вспылил сегодня. И да». «Нам с ним действительно нужно поговорить, встретиться, обсудить ситуацию и, возможно, вместе найти из неё выход. Хотела ли я вернуться обратно? Не знаю. Если честно, я очень скучала по маме, папе, брату, друзьям и Миранде, но помнила, что из-за выходки Эйвера в родном мире меня ждут неприятности, потому и не торопилась искать путь назад. Да и вряд ли мне ещё хоть когда-то выпадет шанс пожить в роскоши, как настоящей богатой аристократке». Сейчас я воспринимала происходящее как этакий аттракцион, как игру, которая рано или поздно закончится. Да, с близкими людьми в этом мире у меня не заладилось, зато имелась полная свобода действий и доступ к знаниям, которые раньше были под запретом. Я перечитала все записи Тейры, все книги, собранные в ее комнате. Подозреваю, что в лаборатории еще больше интересного, но пока даже не пробовала туда соваться. Решила отложить до выходных. Трит. «Как думаешь, я смогу вернуться обратно в свой мир?» Задала вопрос фамильяру, который невидимым лежал на моей кровати. «Откуда мне знать, хозяйка?» — лениво проговорил он и тут же попросил. «Возьми меня во дворец». «Не могу. Вдруг тебя там кто-то увидит. А я пока так и не нашла информации о том, что у кого-то из местных ведьм есть настоящий фамильяр. Думаю, такое не афишируется». Горничные облатили меня в длинное голубое платье, расшитое тёмно-синим кружевом. Сделали прическу, а вот украшение я выбирала сама. Нашла в шкатулке изумительное колье из белого золота и крупных сапфиров, и сереги к нему. А когда надела, ещё долго крутилась перед зеркалом, любуясь собственным отражением. «Я в сказке. Это же не жизнь. Наслаждение. Никаких забот. Можно спокойно заниматься, чем пожелаю» покупать любые книги, вещи, артефакты. Мне ведь даже по карману отправиться в путешествие в тёплые страны, а я так хотела побывать на море. Но когда, надев шикарную белую шубку, я снова взглянула на себя в зеркало, перед глазами встала картина сегодняшнего происшествия у ворот Академии и Эйвер в тонкой курточке, которая вряд ли могла согреть. Улыбаться сразу расхотелось. Я тут купаюсь в роскоши, в то время как он, возможно, доедает последнюю корочку сухого хлеба или пытается согреться в продуваемой всеми ветрами коморке. Нет, завтра же найду его и дам денег, иначе меня просто съест собственная совесть. Точно, так и поступлю, и пусть только попробует отказаться. Дворец произвел на меня поразительное впечатление. Если особняк соунов казался шикарным, то резиденция королевы просто поражала своей роскошью. На полах красовался белый мрамор, стены были обтянуты дорогущей вейской тканью. В коридорах и залах висели картины, а рамы казались вылиты из чистого золота. Здесь вообще царило изобилие позолоты. Даже белоснежные форменные костюмы лакеев по вороту украшала золотая вышивка. «У тебя такой восторженный вид!» шепнул Ральф, которому сегодня выпала роль моего кавалера. Генерал шёл чуть впереди, держа под руку жену, но они леди Синтия, ни лорд Эдгар явно не были рады компании друг друга, держались отчуждённо и почти не разговаривали. Уверена, если бы не правила приличий, они бы и сюда явились порознь, а, вероятнее всего, даже выбрали себе иных спутников. «Сделай лицо попроще», — добавил брат. «А то завтра будешь читать в газетах, что леди Тейра Соул из-за магической травмы тронулась умом. Достаточно и того, что каждая собака уже в курсе, что у тебя проблемы с памятью». «Я совершенно не помню дворец. Тут так красиво», — ответила ему. «Пусть пишут, что хотят. Мне всё равно». Он, понимающе усмехнулся, но обошёлся без комментариев. «Мы неспешно прогуливались по залу, ни с кем не здороваясь и нигде не останавливаясь. На меня смотрели, но никто не спешил подойти или завязать разговор, а Ральф вообще вел себя так, будто никого тут не знает». «Меня что, здесь все терпеть не могут?» — спросила осененная догадкой. «Ну, как тебе сказать?» — начал брат. «Не все, но большинство. Люди вообще недолюбливают тех, кто может позволить себе то, что для них запретно». «И что же могла себе позволить я?» «Ты?» — он хмыкнул. «Ты плевать хотела на их правила, протоколы, традиции и никогда не улыбалась тем, кто тебе не нравился, а ещё не боялась говорить правду в глаза, отказывалась лицемерить. В этом обществе такое поведение не приветствуется». Я даже зауважала саму себя, то есть Тейру из этого мира. Как ни странно, но сейчас её репутация была мне только на руку. К сожалению, совсем от общения с гостями вечера отказаться не получилось. На балу всё-таки присутствовали те, кто никак не мог оставить меня без своего внимания. Среди них оказались две престарелые тётушки по материнской линии, ни одной из которых я в своей реальности не встречала. Они осведомились о моём самочувствии, похвалили напитки и поспешили удалиться к фуршетным столам. Ещё подходили несколько приятелей Ральфа, но тоже рядом с нами не задержались. Но самой интересной для меня стала встреча с коренастым старичком в чёрном костюме и серебристой тростью, который едва ли не единственный улыбался мне искренне и на самом деле был рад меня здесь видеть. — Тейра, детка, ты совсем меня не помнишь? — спросил он после обмена приветствиями. — Простите, но нет, — ответила ему виновато Я лорд Дайвар Мердок. «Профессор, но сейчас не преподаю. Ты моя любимая ученица. У нас совместный проект». «И что за проект?» — спросила я, не на шутку заинтересовавшись. «Магические порталы в иные миры». Стоило ему это сказать, и мне стало не до балла. Это же удивительное совпадение. Но совпадение ли? Ведь получается, что Тейра изучала перемещение между мирами. А вдруг это она виновата в моём здесь появлении, а не я? Вижу, начинаешь вспоминать. — рассмеялся старый профессор. — Глазки так и горят. Может, навестишь меня на днях? Я расскажу тебе о нашей работе. Возможно, и память восстанавливаться начнёт. — С огромным удовольствием, — ответила я. Вырос, спросить о подробностях не получилось. К профессору подошёл седовласый мужчина в очках, и они вместе удалились на балкон. Провожая лорда Мердека взглядом, я уже знала, что обязательно наведаюсь к нему в ближайшее время, и вот тогда обязательно узнаю ответы на свои вопросы. Заиграла мелодия для вейского танца, и Ральф протянул мне руку, приглашая. Я не стала отказываться, и мы закружили по залу. «Впервые танцую с сестрой», — усмехнувшись, проговорил он. «Видишь, сегодня не только для меня вечер открытый». Немного помолчали, но первым снова заговорил брат. «Здесь Генри Харфель. Мой бывший жених?» «Хорошо, что запомнила это имя». «Именно», — кивнул Ральф, и он буквально пожирает тебя глазами. «Наверное, я должна была нервничать или хотя бы чувствовать себя не в своей тарелке, ведь впервые оказалась на балу в Королевском дворце» в королевском дворце, среди сливок общества и высшей знати. Но мне всё происходящее казалось я таким приключением, и знакомство с бывшим женихом ни капельки не пугало. Наоборот, вызывало только интерес. «Мы с ним долго были вместе?» — решила выудить информацию из родственника. «Около года. А почему расстались?» «Точно не знаю, но в газетах писали, что из-за измены. Правда, они уточняли, чьей. Хотя все подумали именно на него, но я сомневаюсь». «Думаешь, это я изменила жениху?» — выпалила, едва заставив себя понизить голос. «Да быть такого не может». «Не знаю», — с хитрой улыбкой ответил Ральф. «Тебя видели с молодым магом, и ты с ним явно не враждовала. Наоборот, позволяла ему тебя обнимать». Я настолько опешила от услышанного, что даже сбилась с шага и наступила своему кавалеру на ногу. Если бы он меня не придержал, то и вовсе бы споткнулась. «Жаль, что ты ничего не помнишь. Было бы любопытно узнать подробности». Добил меня Ральф. «А мне-то как любопытно!» Проговорила, стараясь осмыслить информацию. «Это что же получается? Ярая ненавистница магов спуталась с одним из них? Похоже на бред. Хотя ведь и я сама, недолюбливая наших высших, умудрилась попасть в сети эйвера ходдонса и даже оказаться с ним на провокационных снимках». «Стоп!» «Мы ведь с Тейрой словно отражения друг друга, так, может, и она была с местным Эйвером, и не узнаешь ни у кого, разве что жениха расспрашивать, или это будет уже перебором. Но если не в лопо а намеками, то, может, что-то из этого и выйдет». «Будет слишком странно, если я подойду к Генри», — спросил Ральфа. «Зачем? Уверен, он сам пригласит тебя на следующий же танец. Вот и замечательно». Брат явно понял мой замысел по глазам, отчего его собственные удивлённо округлились, но минуло мгновение, и на губах младшего родственника расплылась шальная улыбка. «Я уже говорил, что такой ты мне гораздо больше нравишься?» — спросил он, развеселившись. «Так вот, скажу больше. Сестра, я тебя обожаю». «Подожди», — усмехнулась я. «Вот если выясню у бывшего благоверного причину нашего расставания, тогда и будешь обожать». «Ты мне расскажешь?» — не поверил он своим ушам. — А почему нет? Расскажу. Мелодия закончилась, и мы отошли в сторону столов с напитками. Но даже бокалы взять не успели, как предсказание братишки сбылось. Нас почтил своим присутствием лорд Генри Харфель собственной персоной. — Тейра, ты сегодня божественно прекрасна! — проговорил он, поймав мою руку и поднеся её к своим губам. — Благодарю, Генри, — ответила благосклонно. Я знала из газет, как выглядит бывший жених леди Тейры Соун, и он на самом деле чем-то напоминал эйвера Тоже высокий, темноволосый, статный, уверенный в себе. Вот только глаза у Генри оказались темные и совсем меня не привлекали. Его улыбка виделась мне совершенно обычной, да и харизмы ему не хватало. Нет, он определённо был привлекательным мужчиной, но меня сейчас интересовал исключительно как источник информации. «Подаришь мне этот танец?» — спросил он, услышав звуки Харсета, считавшегося одним из сложнейших. «Я всего раз в жизни танцевала подобное на том самом злополучном балу с Эйвером Ходденсом и сильно сомневаюсь, что смогу исполнить все эти пас, Генри. Что-то у меня сегодня совсем не танцевальное настроение», — ответила ему. «Но я бы не отказалась прогуляться. Здесь так душно». «Разреши составить тебе компанию», — тут же сообразил лорд Харфель, — «Ты ведь ещё не видела новые огненные розы королевы. Они стали настоящим украшением зимнего сада. Уверен, тебе понравится». Я кивнула и опустила ладонь на галантно подставленный локоть. Но тут услышала голос брата. «Прости, Генри, моя сестра ещё не полностью оправилась от болезни, потому я никак не могу отпустить её одну». Его голос звучал даже немного виновато. «Но вы не беспокойтесь, постараюсь держаться на расстоянии и никак не помешаю вашей беседе». Бывшего жениха такое заявление ни капли не обрадовало. Он был далеко не слабым колдуном, и сейчас я отчетливо ощутила, как агрессивно всполошилась его сила. Правда, внешне лорд Хартфель остался также невозмутим. На заявление Ральфа он только молча кивнул и повёл меня в сторону высоких двустворчатых дверей. «Рад, что ты поправилась», — произнёс кавалер, когда мы вышли из зала в широкий коридор, такой же шикарный, как и всё в этом дворце. «Известие о твоей болезни очень меня напугало». «Да, поправилась. Жаль, память пока не восстановилась», — ответила я. «Кстати, мне сообщили, что ты мой бывший жених, и что расстались мы прямо перед моей болезнью. Но вот о причинах расставания никто не сказал». Он странно усмехнулся, но тут же снова вернулся к образу обходительного аристократа. «Так, может, это шанс для нас?» — спросил Генри. «Похоже, сами боги решили, что тебе не стоит помнить причину нашего расставания». Он вдруг остановился прямо посреди коридора, поймал обе мои руки, сжал их в своих и проникновенно посмотрел в глаза. «Тейра, я безумно скучаю по тебе», — сказал почти даже искренне. «То, что случилось, недоразумение. Мы с тобой были оба виноваты. Давай начнём всё сначала». Как интересно он всё вывернул. «Прости, но сейчас я пока не готова к отношениям», — ответила, мягко высвободив свои ладони из его захвата. «А вот правду узнать хочу». «Правду о разрыве помолвки?» — уточнил лорд Харфель. Бросил взгляд на Ральфа, остановившегося в добрых десяти метрах от нас, и снова повёл меня дальше. Тем более впереди уже маячили большие стеклянные двери, за которыми виднелись разнообразные растения. «Боюсь, ты мне просто не поверишь». Генри демонстративно грустно вздохнул. К тому же это далеко не самая приятная тема. А сегодня праздник, нужно веселиться. Но, скажем, завтра за ужином я мог бы рассказать тебе многое о нас. Кажется, мой отказ от возобновления отношений пропустили мимо ушей. «К сожалению, завтрашний вечер у меня занят, но я с удовольствием с тобой пообедаю, если ты пообещаешь рассказать все подробности о нашем разрыве», — ответила ему. «Мы именовали арочный вход и оказались в настоящем царстве зелени». Я с любопытством осматривалась по сторонам, позволяя бывшему жениху Тейра вести меня дальше. Если честно, от нашей академической оранжереи этот зимний сад отличался разве что большим количеством фигурных кустов и лавочек. Сам же набор растений был идентичен, но ну и вместо пруда имелось несколько фонтанов. «Скажу честно», — чуть помолчав, проговорил Генри, «мне неприятна эта тема, и, поверь, тебя она тоже не порадует». «И всё же я хочу знать правду, к тому же рано или поздно всё вспомню сама», — сказала, многозначительно на него посмотрев. «И тогда есть вероятность, что говорить с тобой мне совсем не захочется, ведь мы явно расстались не из-за пустяка, ходят слухи, что из-за измены, полагаю, твоей». «Завтра в полдень я заеду за тобой», — бросил он, быстро вернувшись к теме обеда. «Не в полдень, а в два часа дня». — поспешила ответить. — Я сама приеду, куда нужно. У нас же не свидание, а всего лишь обед двух старых знакомых. Он недовольно хмыкнул, но возражать не стал. — Увы, потеря памяти никак не повлияло на твой характер, — многозначительно заметил лорд. — Но спорить не стану. Пусть будет, по-твоему. В два часа встретимся в ресторане «Русалочий пруд». Больше на темы наших отношений мы не говорили. «Генри все-таки подвел меня к упомянутым им огненным розам, чьи бутоны на самом деле пылали настоящим пламенем». Мэй Кувалер долго рассказывал о том, какая это безумная редкость, и что принц Вердрик совершил настоящий подвиг, добывая их для своей царственной супруги. Некоторое время беседовали об экзотических цветах и их использовании в зельеварении, а потом тема разговора странным образом перешла на политику. Лорд Харфель с нескрываемым энтузиазмом поведал о скором принятии нового закона о магах и рассказал мне, что Королевский совет на вчерашнем заседании одобрил целый пакет поправок. И вот, согласно ему, всех магов с уровнем дара выше условной тройки обяжут носить ограничительные амулеты. А если кто-то откажется и будет пойман без такого артефакта, то ему запечатают дар. Генри говорил с таким воодушевлением, будто у него с каждым из несчастных магов личные счёты. Я же снова вспомнила Эйвера. Или лиара который недавно бескорыстно мне помог. Ведь они же первые пострадают от этого закона. А лечивший меня целитель, мистер Бертлин, ему тоже придётся носить ограничитель. Но как же он будет помогать своим пациентам? «Ты считаешь этот закон правильным?» — вырвался у меня вопрос. «Конечно». — уверенно заявил колдун, — низшие стали слишком часто забывать своё место. И эта его фраза будто вернула меня обратно в мою реальность, где высокородные выскочки говорили то же самое о колдунах и ведьмах, слово в слово. Так, может, дело вовсе не в природе дара и даже не в родовитости? Нет, это желчь и эта гниль живёт в душах, развращённых вседозволенностью, а начинает расти именно из-за того, что одни почему-то считают себя лучше других». «Глупый закон», — сказала, глядя в глаза Генри. «Вы ничего хорошего не добьётесь, только бунта». «И что?» — возмутился Харфель. «Поставим бунтарей на место, устроим несколько казней. Да даже если не несколько. Чем меньше останется магов, тем лучше для всех нас». Он выглядел искренне раздражённым моим несогласием. «Знаешь», — проговорила, скрестив руки на груди, — «Я тут подумала, что сама бы пошла протестовать вместе с ними, потому что насильственное ограничение магии — это уже перебор». «Что я слышу?» — картинно рассмеялся он. эта магическая травма так изменила твоё мнение, или тот хлыщ?» «Какой ещё хлыщ?» «Стало очень даже интересно. Тот самый, с которым ты так самозабвенно целовалась после бала стихий?» Со злой иронией выдал Генри. «Прости, забыл спросить его имя». Но вдруг перевёл взгляд за моё плечо, и вся его злость будто схлопнулась, а на лице появилась бесстрастная маска. «Жду завтра в ресторане, поговорим там, а сейчас прошу меня извинить», — сказал сухим, холодным тоном. Затем учтиво кивнул, развернулся на пятках и направился к выходу из оранжереи. Я в полном недоумении смотрела ему вслед, попросту не понимая, что сейчас произошло. Он что, бросил меня здесь? И это воспитанный лорд? «Мне показалось, или мой бывший жених только что сбежал?» — спросил у подошедшего ближе брата. Ральф закатил глаза, а на его лице появилась самодовольная улыбка. «Просто Генри увидел её высочество, а они, мягко говоря, не ладят», — тихо сообщил брат. «Где?» — я тут же обернулась, выискивая принцессу Миранду, но так никого и не увидела. «Ушла», — подтвердил парень. «Или перенеслась». «Думаю, она хотела поговорить с тобой, но присутствие лорда Харфеля заставило её изменить планы». «Жаль. Я бы и сама с удовольствием с ней побеседовала». «Ещё успеешь. Вечер в самом разгаре», — улыбнулся брат и, подставив локоть, предложил. «Идём в зал. Мать будет недовольна, что мы отсутствовали слишком долго».